Глава 11. Если три человека думают одинаково, значит, виноват тот, кому Казаков рассказал о своих осведомителях. А по всему выходило, нужно побеседовать с начальником лагеря. Разговор Казакова с Сальниковым состоялся в тот же день, вернее, уже вечером. Весь день Сальников отсутствовал, ездил объясняться с начальством по поводу убитых заключенных. «Ничего», — объяснился и убедил начальство, что все пять убийств — дело рук блатных, а причина — внутрилагерные разборки. Дело было обычным, в других лагерях случались подобные происшествия, поэтому начальство не стало делать никаких выводов относительно Сальникова, а просто порекомендовало ему поактивнее заняться расследованием и держать его под неусыпным контролем. Никаких комиссий и следователей начальство в лагерь посылать не намеревалось. Людей было мало, отдел не в проворот. Помимо начальства Сальников встретился и с Петром Петровичем и доложил ему о том, что он успел сделать в плане подготовки к восстанию. Доложил и о случае с убитыми осведомителями. «Ай, как нехорошо!» Поморщился Петр Петрович. «Как неаккуратно и не предусмотрительно! Нельзя же действовать так топорно. А теперь этот ваш оперуполномоченный будет рыть землю, чтобы установить истину. Да и что тут устанавливать? Тут все на поверхности. Достаточно элементарных логических умозаключений. Он поймет, что произошедшее дело ваших рук, вашего недалекого ума, точнее говоря». «И это означает, что вы будете разоблачены. И что же вы теперь намерены делать?» Сальников молчал. Он не знал, что сказать. «Молчите?» — спросил Петр Петрович. «Молчание — это, конечно, дело хорошее, но не для нашего случая. Нам надо действовать немедленно и решительно, иначе вся операция пойдет к черту, и вам придется за это отвечать». «Могу даже сказать, что именно вас ожидает в случае срыва операции». «Что именно я должен делать?» — спросил Сальников. «Думаю, вы догадываетесь об этом и без меня», — резко ответил Петр Петрович. «Но так и быть, растолкую. Вам необходимо убрать вашего оперуполномоченного. Незамедлительно». «Убить, что ли?» — задал совсем необязательный вопрос Сальников. «Нет, отправить в хрем для награждения орденом», — вспылил Петр Петрович. «Разумеется, убить!» «Понятно», — угрюмо произнес Сальников. «А коль понятно, то действуйте», — велел Петр Петрович. «Да глядите, не оплошайте и на этот раз. Все должно быть сделано тонко и аккуратно. То есть, чтобы на вас не упала ни малейшая тень подозрения. Это вам не убийство пяти заключенных. Вам все понятно?» «Да», — кивнул Сальников. «Стрелять в него нельзя», — сказал Петр Петрович. «Потому что поневоле возникнет вопрос, кто убил его из огнестрельного оружия? У заключенных его нет, поэтому подозрение падет на вас или ваших подчиненных. Вы должны быть вне таких подозрений. Организуйте дело так, будто полномоченного убили сами заключенные, к примеру, те же уголовники. Почему бы нет? Пускай ищут». А вы тем временем будете продолжать свое дело. О результатах докладывайте мне немедленно. С темы расстались. Ближе к вечеру Сальников вернулся в лагерь. Здесь его ждал оперуполномоченный казаков. Надо поговорить, сказал он, срочно. Что, есть что-то новое в расследовании? Помедлив спросил Сальников. Или убили еще кого-то? Пока никого. Сухо ответил казаков. Просто важный разговор. Они прошли в кабинет начальника лагеря. «Я слушаю», — сказал Сальников. «В чем дело?» «А дело вот в чем», — начал Казаков и рассказал о своих умозаключениях относительно убийства осведомителей. О том, что на такие умозаключения его подвигли санитар-стукач и вор в законе Подкова, он рассказывать не стал. «И вот я хочу знать, как же так получилось», — «Закончил рассказывать Казаков. Я уж думал и так, и так Не понимаю». «Да, действительно», — в раздумье произнес Сальников. Интересное получается заковыка. Это что же, выходит, я сдал ваших осведомителей? Встретился с блатными и показал им ваш список. Так, что ли?» «Не знаю», — ответил Казаков. «Но по всему получается, что именно так оно и есть». «Вот как!» — спокойно сказал Сальников. «В таком случае я могу сказать, что это именно вы расправились с вашими осведомителями». «Да мне-то зачем?» — возмущенно и одновременно удивленно произнес Казаков. «А мне зачем?» — парировал Сальников. «Ну, я не знаю». — смешался оперуполномоченный. «Вот и я не знаю тоже», — сказал начальник лагеря. — А поэтому предлагаю поискать ответ вместе. — Это как же? — не понял Казаков. — Ну, скажем, подумать вот над чем. Если это сделали не вы и не я, то сделал кто-то третий. Вот давайте его и поищем, третьего. — Какой такой третий? — не понял Казаков. — Откуда бы ему взяться, третьему? — Знал бы, так сказал бы. Сальников устало потер лоб. — Но не знаю, пока не знаю. А вообще устал я сегодня. Весь день проторчал в начальничьих кабинетах. Всем объяснял, как так получилось, что в лагере сразу пять убийств. Что тому причиной и кто виновен. Дело-то серьезное, сами понимаете. Еле-еле отбился. «Что же, не будет никакой комиссии?» — спросил Казаков. «Не будет», — ответил Сальников. «Говорят, разбирайтесь сами». «Вот и будем разбираться». Решительно произнес Казаков. «Ничего, докопаемся до правды». «Вот и я о том же говорю», — вздохнул начальник лагеря. «Докопаемся до правды. Но давайте начнем докапываться завтра с утра, а сегодня я отдохну». «С утра так с утра», — согласился Казаков. «Хотя по мне, какое там утро? Вы, значит, пока отдыхайте, а я поброжу по зоне. Понаблюдаю, послушаю, поспрашиваю». Может, к утру что-нибудь разузнаю. Как хотите, сказал начальник лагеря. Но завтра утром ко мне. Как только казаков ушел, Сальников тотчас же велел привести к себе Осипова. В общем так, сказал Сальников. Сам нарубил дров, сам и складывая их в поленницы. Это вы о чем же? Спросил Осипов. Да все о том же, зло ответил Сальников. Или ты не понимаешь, что если начнется расследование убийств, то тебе крышка? Я-то выкручусь, а вот ты... Расследование уже ведется. — И проводит его полномоченный Казаков, — дополнил Осипов. — Вот именно, — подтвердил начальник лагеря. А он человек настойчивый и дотошный. Уж он-то докопается до сути. Так вот, чтобы он не докопался, его необходимо остановить. — Это как же? — — спросил Осипов. — Убить! — жестко ответил Сальников. — И сделаешь это ты! — Я? — поразился заключенный. — Но как же? Почему именно я? Каким образом? — Не понимаешь, — сощурился начальник лагеря. — Ну так я тебе объясню, почему именно ты. Чтобы тебе остаться в живых. Каким образом? Тут у меня есть план. Сальников открыл ящик стола и достал оттуда нож. Это был добротный самодельный нож с наборной рукоятью и остро отточенным лезвием. Такие ножи обычно носят при себе заключенные уголовники. Неведомо, как они их добывают, мастерят ли тайком сами в лагерных мастерских, или, может, кто-то доставляет их заключенным с воли. В данном случае это было не важно. Важно другое. — Вот, — сказал Сальников, протягивая нож Осипову. — Возьми и припрячь. А когда совсем стемнеет, Казаков говорил, что всю ночь будет искать на зоне убийц. «Ну так ты подойди к нему и скажи, мол, так и так, хочу сказать тебе кое-что интересное об убийствах. Но не у всех на виду, а в каком-нибудь тайном местечке, так чтобы вас никто не видел. Он, конечно, обрадуется и отведет тебя в какой-нибудь закуток. Там-то ты его и... Когда нападаешь, неожиданно убить просто». «Нож сразу же выбросишь. Вернее, оставишь его рядом с телом». «Пускай все думают, что это сделали блатные». «Но...» — неуверенно попытался возразить Осипов. «Никаких «но!» — жестко произнес Сальников. «Может, ты боишься, что подумают на тебя?» «Ну, кто же на тебя может подумать? Ты политический?» «Политические не убивают. Тем более не убивают сотрудников лагерной администрации. На тебя и внимания никто не обратит». «Говорю уже, все будут думать, что убили блатные!» Осипов постоял, переминаясь с ноги на ногу. Подумал, покрутил головой. Затем неуверенно взял у Сальникова нож и спрятал его под одежду. «Завтра утром я тебя вызову!» — предупредил начальник лагеря. «За ночь ты должен успеть сделать все, что нужно!» Оперуполномоченный Казаков был человеком добросовестным и честным. Он честно воевал на фронте и также честно трудился в лагере. Он был уверен, что его работа очень важна. Заключенные ведь разные. Есть забитые и тихие, а есть и откровенные враги народа. Например, те же блатные враги есть, потому что только враг и может грабить и убивать честных людей. Соответственно, только враг, попав в лагерь за свои преступления, может устраивать акты неповиновения, побеги и мятежи. А с врагом надо бороться всеми возможными способами, не щадя ни собственных сил, ни времени, выявлять, изобличать, наказывать. За два года службы оперуполномоченным Казаков успел узнать две трети заключенных лагеря. Кого лично, кого изучив личное дело, кого благодаря доносам осведомителей. Это помогало ему выполнять свою работу, потому что он знал, с кем имеет дело. Неторопливо Казаков передвигался по лагерю. Он заходил в бараки, посетил промышленную зону, побывал в столовой и лагерной санчасти, даже при свете электрических фонарей, так как было уже темно, обследовал помойку за зданием столовой. Все это он делал не просто так, а с умыслом. Передвигаясь по зоне, он наблюдал за поведением заключенных. Он знал, что и они тоже наблюдают за ним, потому что этого просто не могло быть, чтобы кум расхаживал по зоне, а на него не обращали внимания. Всем было понятно, что опер просто так разгуливать по зоне не станет, а значит, он разгуливает с умыслом, то есть ищет, и заключенным было понятно, что и кого он ищет. Доказательство убийства своих осведомителей и самих убийц. Что же еще? Что может быть в данный момент в лагере важнее этого для опера? Конечно же, никто из заключенных не вступал в контакт с Казаковым. Затеять по своей воле разговор с кумом – это было дурным тоном, да и к тому же делом опасным. Другие заключенные могли тебя неправильно понять. Кто знает, о чем ты с ним шепчешься? А вдруг доносишь? А с доносчиком разговор короткий. Но потаенные взгляды на оперу полномоченного заключенные бросали. Одни взгляды были откровенно враждебны, другие — любопытствующие, третьи — равнодушные, четвертые — обещающие. Вот ради этих взглядов Казаков, в общем-то, и разгуливал по зоне. Он их замечал, ловил, читал, делал выводы. Разумеется, в первую очередь его интересовали обещающие взгляды. Те, кто бросал их на Казакова, таким образом сообщали, что хотели бы встретиться с ним где-то наедине и сообщить что-то интересное. Может быть, даже нечто, что касалось убийств, которые сейчас расследовал Казаков. Таких заключенных Казаков брал на заметку и мысленно определял, где, как и когда он может с ними встретиться и пообщаться. Когда Казаков во второй раз завернул в лагерные мастерские, там работала вечерняя смена, к нему неожиданно приблизился один из заключенных. Казаков его не знал, но по виду легко определил, что он не блатной, а значит, либо бытовик, либо осужденный по политической статье. Как бы случайно, проходя мимо Казакова, заключенный ему шепнул «Надо поговорить! Организуйте мне вызов!» и пошел дальше. Казаков взглянул ему вслед. Ни поведение заключенного, ни его слова оперуполномоченного ничуть не удивили. Такое уже бывало, и не раз. Многие заключенные таким образом напрашивались на разговор с Казаковым. Конечно, темы разговора были самые разные, но способ для встречи почти всегда один и тот же. Поэтому Казаков прекрасно знал, как ему поступить дальше. Он проследил, куда прошел заключенный, а затем демонстративно, не таясь, приблизился к нему и громко, чтобы слышали все, кто находился рядом, сказал ему «Бросай работу! Пойдешь со мной!» «Куда?» — угрюмо спросил заключенный. «Куда надо?» — отрезал Казаков. Провожаемые взглядами, они вышли из мастерской. Было уже совсем темно, поздно, и потому никто не попался им навстречу. Казаков привел заключенного в бытовку неподалеку от мастерской. Внутри было тесно. Света в помещении не было. В замызганное оконце проникали лишь несколько рассеянных лучей от далеких электрических фонарей, освещавших зону. «Ну?» — спросил Казаков у заключенного. «Что ты хотел мне сказать? Я тебя слушаю». «Я знаю, кто убил тех людей», — объявил заключенный. «Всех пятерых». «Говори», — сказал Казаков. «Кто там?» — неожиданно испуганным голосом произнес заключенный. «Вон! Смотрит в окно!» Казаков резко повернулся к окошку, и это было его роковой ошибкой. Это решило исход дела. Заключенный сделал шаг и ударил Казакова ножом в бок. Раз, другой, третий. На Казакове был полушубок, но разве может дубленая кожа защитить от ножа? Казаков охнул и упал на спину. Заключенный ощупью рванул пуговицы на полушубке. Полы распахнулись, и заключенный нанес еще три удара в грудь Казакову, теперь уже ничем не защищенную. Все было кончено. Заключенный затаил дыхание и прислушался. Кругом было тихо. Лежащий на полу оперуполномоченный не дышал. Крови из-за темноты видно не было но она, несомненно, имелась. Осторожно, стараясь не запачкаться, заключенный положил нож рядом с телом полномоченного и, неслышно ступая, вышел из бытовки. Отойдя от нее на десять шагов, заключенный тщательно, как только мог, осмотрел себя. Крови, кажется, нигде не было, ни на одежде, ни на руках». Но все равно на всякий случай заключенный долго тер руки и лицо черствым февральским снегом. «Что?» — побеседовал с кумом. Подошли к нему два других заключенных, когда он вернулся в мастерскую. «Зачем он тебя вызывал?» «Спрашивал насчет убитых», — ответил заключенный. «Тех пятерых. Интересовался, знаю ли я что-нибудь, или, может, от кого-то что-то слышал». «А почему тебя вызывал?» С подозрением спросил один из подошедших. «А почему не тебя?» — парировал заключенный. «Откуда мне знать? Если хочешь, можешь у него спросить, когда он тебя вызовет». На том разговор и кончился.